СОЛОМЕННЫЙ ЖЕНИХ Внизу овина, где зажигают теплины, в углу темного подглаза лежит, засунув морду в земляную нору, черный кот. Не кот это, а овинник. Лежит, хвостом не вильнет, пригрелся. А на воле студена. Прибежали в овин девушки, ногами потопали. Идемте, подлаз греться. Полегли в подлазе, где дымом пахнет, близко к друг к дружке. И завели такие разговоры, что стар Овинник очихнул и землей себе глаза запорошил. «Что это, подушки никак чихнуло?» – спрашивают девушки. Овинник рассердился, что глаза ему запорошило, протер их лапой и говорит. «Ну-ка, иди сюда, которая нехорошие слова говорила». Каждая девушка на себя подумала, и ни одна не с места. «Ну что же, – говорит Овинник, – или мне самому вылезать?» и стал из норы пятиться. Тут одна догадливая да бедная, сирота Василиса, взяла ржаной сноб, прикрыла его платком и поставила впереди всех. Вот тебе! Выскокнул из норы овинник, пыкнул зелёными глазами и стал сноб рвать. А девушки из овины выбежали и на деревню, а та, что подогадливее, Василиса, сохранилась за ворох соломы и говорит оттуда. Чёрный кот, старый овинник, что ты со мной делаешь, всё тело моё взорвал? Фыркнул лавинник, отскочил и кричит «Очень я злой! Погоди, отойду, тогда разговаривай!» Подождала Василиса и говорит опять «Отошёл?» «Отхожу, сейчас, только усы вылежу! Ну, что тебе надо?» «Залечи мне рану!» Фыркнул кот в землю, лапой пыль подхватил и мазнул по снопу А сноп так и остался снопом «Так ты меня обманула!» Говорит кот, а самому уже смешно «Обманула батюшка», — отвечает ему Василиса. «Прости, батюшка, да смеюся. Найди мне жениха, чтобы краше его на свете не было». «Уж больно я сам-то, урод!» — говорит овинник. «Ну да ладно!» И ударился о землю, и стал из черного кота кот белый, и хвостом Василису пощекотал. «Чем тебе не жених?» «За кота замуж я не пойду. Дай мне жениха настоящего». Подумал овинник, походил по авину аж о сожрал. Вдруг подскочил к ржаному снопу, заурчал, облизал его, чихнул три раза и сделался из снопа человек. «Получай, жениха!» — говорит Василиса овинник. «Смотри, от сытости береги, а то прорастет!» Василиса взяла человека за руку и вывела его из-под лаза, из овина, на лунный свет. И встал перед ней молодой жених в золотом кафтане, в шапке с пером. Глядит на Василису и смеется. Василиса поклонилась ему в пояс, и они пошли в избу. Прошло с той поры много дней. Лег снег на мерзлую землю, завылись студеные ветра, поднялись в юге. Соломенный жених живет у Василисы, похаживает по горнице, поглядывает в окошечко и все приговаривает. «Скучно мне, темно, холодно!» И стала Василиса замечать, что жених ее портится, Позеленело у него на кафтане и на сапожках золота Ночью стал кашлять, стонать во сне. Раз утром слез с кровати, подпоясался и говорит, «Уйду, Василиса, искать теплого места!» «А я-то как же?» «Ты меня жди!» И ушел, только снег скрипнул за воротами. Жених идет, весь атыния белый. Кругом него мороз молоточками постукивает. Крепко ли закована земля, не взломан ли синий лед на реке? По деревьям попрыгивает, морозит зайцем уши. Хочет жених от мороза уйти, А молоточки все чаще, все больше постукивают По жилам, по костям. Остудился жених, а степь бела кругом, равна, И повисла над степью, над самым краем, Солнце, красное и студеное. Жених к солнцу бежит, колпаком машет. «Погоди, погоди! Возьми меня в зеленые луга!» И добежал было. Вдруг выскочил из-под снега большой, косматый, крепколобый волк, доскакал большим махом до солнца, обхватил его лапами, прижался пузом с одной стороны, с другой приловчился и вонзил клыки в алое солнце. Завизжали, застучали ледяные молотки, потемнела степь, завыл мертвый лес, соломенный жених бежать пустился, упал снег и не помнит, что дальше было. Василиса, когда одна осталась, пораскинула бабьим умом и пошла к старому овиннику. Сунула его под нос пирог с творогом и говорит. «Жених от меня убежал. Должно быть замерз. Очень жалею его». «Ничего», — отвечает Явинник, «жених твой в я перешел». «А я-то как же?» «Найдешь ты жениха в чистом поле. Ляг с ним рядом, а что дальше будет, сама увидишь». Пошла Василиса в поле. Долго шла, не день, ни два. Видит большой сугроб, разрыла его руками, видит, лежит под снегом жених. Упала на него Василиса, омочила лицо его слезами. Жених не шевелится. Тогда легла она с ним рядом и стала глядеть в зимнее белое небо. Снег Василису порушит, молоточки в сердце бьют, обручи набиваются на тело, и говорит Василиса. Желанный мой. И чудится ей, голубеет, синеет небо, Из самой его глубины летит к земле, раскаляясь, близится молодое, снова рождённое солнце. Заухали снега, загудели овраги, ручьи побежали, обнажая чёрную землю, над буграми поднялись жаворонки, засвистели серые скворцы, грач пришёл важной походкой, и соломенный жених открыл сонные синие глаза и привстал. Проходили мимо добрые люди. Сели на меже отдохнуть сказали, «Смотри, как рожь сколотилась, а с ней переплелись васильки-цветы, душистые».